Глава 4. 17 дней 8 часов 50 минут с начала эксперимента. Сергей, Дима и Лопатина вышли из кладовки. На допросе Катя говорила, что случайно провалилась в кладовку, правильно? Дима вывел на экран видео с Роминого телефона. «Смотрите, телефон у Кирсановой в руке». Он нажал на паузу. «Время, когда сделали запись...» 21.41. Дима показал следующее видео, остановился на моменте, когда Катя провалилась внутрь кладовки. Время 23.38. Между этими записями 2 часа и 3 минуты. Что она делала в шахте столько времени? У Лопатиной ушло всего 15 минут на путь туда и обратно. Брындин нахмурился и стал вспоминать рассказ Кирсановой о тех событиях. Запаниковала, может, или потерялась? Дима включил запись с допроса Кати. «У меня схема была, я по ней ползла. Но люк был не туда, куда они говорили. Я упала в кладовку, где швабры были». Дима остановил запись. Ни слова про панику. Ничего о том, что она потерялась и два часа блуждала по вентиляции. «Где именно наверху ты вышла?» — спросил у лопатины Дима. «У процедурного кабинета». Дима просиял и повернулся к напарнику. «Понимаешь?» Катя выбралась именно там, в процедурной, как изначально и рассчитывали участники эксперимента, и телефон был при ней. Но когда она через два часа вернулась в шахту и упала в кладовку, телефона уже не было, — закончил за него Брындин, Или потеряла, или спрятала. Он где-то здесь, в клинике. Если мы найдем телефон, сможем доказать, что она покидала вентиляцию и устроила этот спектакль. Дима чувствовал приступ эйфории. Наконец-то у него появился шанс доказать, что за всем этим стоит Кирсанова.